Глава 15. Следом за Конрадом пришли остальные. Их скорое появление меня слегка разочаровало. Или не слегка. Да, я сама всех позвала, но могли бы и задержаться в пути. Даже Даниэль с Умсом получили разрешение покинуть лекарское крыло и приковыляли. Оба бледные, истощенные, но желающие принимать участие в общем деле. В итоге уже через десять минут в гостиной установили полок тишины. Беллу попросили приготовить всем чай в кухне. Они понятливо удалились, а остальные принялись беседовать о неприятном. «Что случилось?» — спросил Александр, с тревогой глядя на меня. Я посмотрел на Конрада, и тот, вздохнув, сообщил. «Пришло время озвучить и без того известные факты. Гера Эфит приехала сюда из-за давней клятвы, ошибочно данной одному влиятельному человеку. Теперь она обязана найти среди нас потомка Ордисов», — кивнул Лис, широко мне улыбнувшись. «На экзамене спрошу тебя первым». Пообещала ему я, как самого сообразительного и самого любимого, кивнул ничуть не испугавшийся Марк. Понимаю. Тем временем я внимательно смотрела на реакцию остальных. Парни и Юлия были спокойны, смотрели на меня без агрессии, кто-то даже с иронией. И как давно вы все знали? спросила я. А почему вы решили признаться? ответил Даниэль вопросом на вопрос. Нашли ответ? Я потянулась за сумочкой и вытащила оттуда свернутый в трубку отчет. Передала его Конраду. Тот прочел текст и молча передал дальше, по кругу. Когда очередь дошла до Виктора, сидевшего последним, он покачал головой и ветяво-то выругался. «Я заломила бровь меньше всего, ожидая такой реакции именно от нашего добряка». Затем в комнате повисла гнетущая тишина. Ее разорвал вопрос Александра. «Кто еще это видел?» «Скорее всего, тот, кто отправил сюда Ляру», сообщил Конрад, продолжив размышлять вслух. «Если информация поползла дальше, у нас не остается времени. Нужно ускорять процесс обучения на максимум. В стенах Академии, конечно, безопасно, но и сюда можно проникнуть, если очень захотеть». «Гера Эфит, позвал меня Татис. «Скажите, пославший вас человек хочет продать наследника шакрилицам или лишить его жизни?» «Он не отчитывался передо мной», — ответила я, сцепив перед собой руки. «Но, зная дядю, предположу, его волнуют не деньги, а положение». «Скорее всего, наследник нужен для торга за новую должность». «Дядя?» — удивился Даниэль. «Это просто прозвище или родня?» «Родной брат моего отца», — пожала плечами я. «И он манипулирует клятвой?» — поразилась Юлия. «Вы же его племянница!» «А искать наследника — большой риск!» «Ниль темный маг», — пояснила очевидная я. «Один из тех, кто переступит через любого ради выгоды, в том числе через моего отца, и через каждого из вас». «Мир — это не беспроигрышный аттракцион, где в любом случае ждут приятные подарки. Вам с вашей беспечностью стоит чаще об этом задумываться». «Мы осторожны», — заверил Лис. «Вы самонадеяны», — покачала головой, я после чего призналась. Дядя сообщил, что у него есть еще один помощник. Нильс устал ждать исполнения мной клятвы, так что нашел дополнительный источник информации, и я понятия не имею, кто это. Возможно, вы уже с ним знакомы и близко общаетесь. «Это провокация». Предположил Марк. Просто решил вас подогреть, чтобы вы быстрее дали ему нужное, кивнул Александр. Возможно, легко согласилась я. Но осторожность не повредит. Будьте внимательны друг к другу и к своему новому окружению. Я задержалась на Александре взглядом. Он нервно отвернулся. О чем вы? Нахмурилась Юлия. О слабостях, которые есть у каждого, ответила я, посмотрев поочередно на всех. Подумайте, от кого зависят ваши эмоции, чем или кем вас можно шантажировать. «Если отчет действительно у моего дяди на руках, то, скорее всего, он больше не станет тянуть и осторожничать, ведь там только два имени». Я поднялась и направилась прочь из комнаты, понимая, что у присутствующих больше общих тайн, чем у меня с ними. Остановившись у двери, напомнила. «Если решите экстренно сдавать экзамены, то лучше не засиживаться допоздна с разговорами. Вам предстоит многое повторить, поблажек не будет». Вместо кухни я пошла в свою комнату. Там в углу стоял перенесенный из кабинета стол, заваленный книгами и моими записями размышлениями по поиску потомка. Глядя на это безобразие, я грустно улыбнулась, прекрасно отдавая себе отчет, что подошла к делу без огонька. Давно могла узнать имя, дядя было из-за чего злиться. Я его подвела, презрев клятву, и вскоре меня ожидало наказание. Новый долг и новое задание. Жалела ли я о своем бездействии? Немного. Я все еще жаждала свободы и была честна с собой. Но и предать потомка Ордисов не могла. Он тоже нес своеобразный магический долг, избавиться от которого не мог ни при каких обстоятельствах. Хранитель живого артефакта, не имеющий права выбора. Вот кем был наследник великого рода в моем понимании. И парень точно не заслужил нож в спину еще и от меня. От размышлений отвлек разговор прямо за неплотно прикрытой дверью. Герек, вы не ответили. Даниэль остановился буквально в шаге от входа. Что значит Нила в безопасности? Где она? Это вы ее куда-то увезли? Нет, сказал Конрад. Она уехала сама. И вы так спокойно об этом говорите? Судя по тону, Даниэль заводился все сильнее. Почему она уехала? Разве вы не общались накануне ее отъезда, напомнил Конрад. Она приходила тебя навестить. Мы поругались, признался Даниэль. Я ее немного обидел, но все, что я сказал, было из благих намерений, она это знает. «Нила никогда не уехала бы сама. Она не бунтарка, поймите. Спросите остальных?» «Подтверждаю», — вклинился подошедший Марк. «Наша Нила верх благоразумия и, как бы это сказать, малоинициативная». «Пусть так», — согласился Коннорд. «Она действительно слишком милая, спокойная и терпеливая. Наверное, поэтому и жала отсюда без истерик и суеты. Собрала вещи, подписала заявление об увольнении у ректора и уехала на рейсовом Магобусе». «Но почему? Куда?» — поразился Марк. «Мы ведь ее друзья!» «Герардо знает, где она?» спросил Даниэль. «Из-за него Нила сбежала. Она влюбилась как ненормально и вечно страдала из-за декана. Так и знал, что это не кончится ничем хорошим. Убегать от нас — ужасная глупость. Ее нужно найти!» «Не нужно искать», — ответил Конрад. «Мои люди за ней следят. У нее все хорошо. Главное, сами не пострадайте». «Почему вы сразу не сказали, что она под присмотром?» зло спросил Даниэль. «Я бы вас не беспокоил». «По-моему, это очевидно», — хмыкнул Конрад. «Нила много знает обо всех вас, и, судя по некоторым источникам, она не безразлична на Налсуру, а мы не можем допустить, чтобы его шантажировали и требовали привести кого-то из вас в обмен на девушку. Ясно?» Парни что-то пробормотали и прошли дальше, к кухне. А Конрад осторожно открыл мою дверь и перефразировал старую знаменитую сказку. «Девочка, девочка, так вот зачем тебе такие большие уши?» Я отступила вглубь комнаты, уточняя. «Значит, кто-то из охраны следит даже за неонилой? Стараемся предусмотреть все и немного больше». Улыбнулся Конрад, несколько раз поворачивая замок, после чего подошел к моему столу и иронично заметил. «Вижу, ты поклонница истории Шакрилии?" «Так и есть», — согласилась я. «Занимательно», — проговорил он, не сводя с меня глаз. Не придумав ничего лучше, я взяла одну из книг и начала ее листать, собирая силами для еще одного важного разговора. С учетом происходящего. Беседу не стоило откладывать на потом. Конрад раз уж пришло время говорить на чистоту...» Начала я, крепко сжимая твердую обложку. «Хочу, чтобы ты понимал. Сразу после досрочных экзаменов я уеду. И мы больше не увидимся. Так нужно, чтобы не причинить никому неприятности. И Нильс наверняка даст новое задание, а я его исполню. Мне важна свобода от долга, и...» Эккан встал напротив, прерывая меня прикосновением. Провел большим пальцем по моим губам, заглянул в глаза и спросил. Ответь только на один вопрос. Если забыть про долги и клятвы, ты хотела бы дать нам шанс? У меня слишком хорошая память. Я пожала плечами. Как и у моего дяди, поэтому... Я тоже все помню. Прервал меня Конрад, и в его глазах появились цветы пламени. И поверь, твой дядя ответит за каждый отнятый у вас с отцом год. Независимо от того, захочешь ты остаться со мной или нет, он свое получит. «Но сейчас мы говорим не о Нильсефите, а о тебе. Я хочу знать, какая ты и чего ты хочешь. Я такая же, как тысячи других вокруг», — прошептала, выдавливая из себя улыбку, «и надеясь, что она не выглядит жалкой. Ты быстро поймешь, это, как только наши пути разойдутся». Склонившись ко мне, Конрад заговорщицки прошептал, «Не пойму. Разве что отобью Александра и его Беллу и потребую изображать тебя. Какое-то время буду очень даже счастливым. Что ты несешь." Я покачала головой. Он улыбнулся, притянул меня за талию и постановил. «Для всего мира ты обычная девушка, но не для меня, Лиара. «Остановись, Конрад. Поздно», — покачал головой он. «Я уже пропал. Позади пропасти, впереди лишь одна дорога, по которой мы должны следовать вместе». «Я ничего тебе не должна». «Да, ты задолжала себе», — согласился он. «Я тот, кто сделает тебя счастливой. Только позволь мне это. Чего ты хочешь?» — спросила, понимая, — сил на сопротивление не осталось. «Не убегай от меня, что бы ни случилось», — ответил Конрад. «Доверься, и я обещаю, я подарю тебе свободу от дяди и сделаю тебя счастливой». «Ты ведь знаешь, я не умею доверять», — напомнила, слушая ладонью, как громко стучит его сердце. «Учись», — попросил он, прикасаясь лбом к моему лбу. «Когда человек обещает искренне, это дороже любых клятв долга, Ляра, а я искренен, как никто». «Ты все увидишь сама, только не наделай глупостей. Будь со мной, не убегай, хорошо?» «Да», — выдохнула я. Конрад отстранился, посмотрел мне в глаза, и время словно замерло на несколько мгновений, словно обозначая новую веху моей жизни. Затем наши губы наконец встретились. Книга выпала из ослабевших рук, а пальцы Конрада впились в мой затылок, опрокидывая голову назад. И я растворилась в жарких прикосновениях, в сумасшедшем стуке его сердца и в сладости поцелуя. В себя нас привел громкий лай. Бублик ненавидел закрытые двери и теперь с негодованием бросался на деревянное полотно. Я растерянно отшатнулась от Конрада, слишком медленно приходя в себя. «Что мы творим?» — пробормотала, поправляя платье. Конрад тихо рассмеялся, опуская задранную водолазку. И, подавшись вперед словно поймал меня, сообщив с хитрющей улыбкой. Ты отлично выглядишь. Никто ничего не заподозрит. Врать нехорошо, покачала головой я. Это не ложь, а полуправда! усмехнулся Экхан. Мазнув губами по моему виску, он недовольно добавил: И вообще, пусть идут к себе. Все самое важное мы уже обсудили. Я рассмеялась, напоминая: Яра и Белла временно живут здесь, они уже у себя. Кстати, об этом тоже стоит поговорить, припомнил Конрад. «Если учитывать слова твоего дяди про нового помощника, девушек нужно проверить тщательнее». «Разве что Беллу?» — неохотно кивнула я, обдумывая звучное Экхоном. «Дядя не мог предусмотреть побег Яры. В любом случае за ними обеими наблюдают». «И ты смотри в оба», — заключил Конрад, вынимая из кармана сложенный пополам конверт и протягивая мне со словами «А пока обещанный сюрприз». «Помнишь, я говорил, что вернусь не с пустыми руками?» Я шутливо нахмурилась, уточняя. Надеюсь, там не стихи твоего сочинения. Предупреждаю, я могу придумать что-то в ответ. Теперь даже жаль, что не стихи. Конрад улыбнулся и направился к двери, чтобы впустить бублика. Пес, вбежав, к нам, моментально затих. С любопытством осмотревшись, он сел прямо у порога. Я потянул Экхана из комнаты, предлагая: "Договорим позже. Пойдем, составим компанию студентам". Он виновато посмотрел на меня и продемонстрировал сияющий рунафон. Кто-то пытался с ним связаться. У тебя снова дела, поняла я. Так бывает не всегда. Тут же покаялся он. Иди, вздохнула, кивая на выход. Как ты правильно заметил, мне скучать не приходится. Здесь и без тебя полный дом людей. Злыдня, поставил мне диагноз Конрад. Ты сам сказал, что тебе нужна именно такая. Напомнила я, поиграв бровями. Особенная. Теперь не жалуйся. Даже не собирался, ответил Экхан, отодвигая бублика с прохода. Убежал. Возвращайся быстрее. Попросила я мысленно, не в силах пока озвучить такое вслух. И приоткрыла конверт-сюрприз, из которого ждала очередной романтической записки в стиле прежних. Но внутри лежало письмо. «Здравствуй, дорогая. Я волновался за тебя и рад, что все хорошо. Дома тоже порядок. Слышал, тебе нравится работа в академии, и это отлично. Конрад обещал похлопотать, чтобы тебе выбили должность на постоянной основе. Я склонен ему верить и в целом за». «Делай то, что считаешь нужным, и не переживай за меня. Рано списывать меня со счетов. Я еще кое-что могу. Люблю тебя, дочь». Весточка от отца сбила с ног. Я присела на край постели и какое-то время с улыбкой смотрела в пустоту. Судя по прочитанному, отец поверил Конраду и просил от меня того же. «Интересно, о чем они говорили?» пробормотала я, снова перечитывая письмо. «Короткое, но такое важное для меня». «В смысле, снова сбил лай?» Бублик нашел очередной повод негодовать, и я, опомнившись, отправилась ужинать со студентами. На следующий день меня навестил Налсур. Его принесло с утра пораньше. Судя по потрёпанному внешнему виду, декан некромантии очень мало спал и ел, и вообще медленно переходил на сторону зомби. «Ты не в порядке», — сказала я, впуская его в дом. «Есть такое», — кивнул он, потирая красные глаза. «Но дела требуют немедленного вмешательства и кофе. Сваришь?» «Если ты пришел закатывать скандал, то не сварю», — ответила я. Он вздохнул, встал першись на дверную притолоку и уточнил. «Ты же знаешь, где Нила?» Я покачала головой. «Врёшь», — устало постановил он. «И Конрад молчит. Сначала я не понял, почему, а потом дошло. Прикрывает тебя. Это ты убедила её уволиться и сбежать от меня, так ведь?» Хотела снова промолчать, но не утерпела. «У Нила есть своя голова», — напомнила я. «И есть чувство. Она не бездушная кукла, которую можно держать при себе ради забавы. Если девушка тебе не нужна, стоило сказать это, а не мучить ее, любитель кофе». Налсур прикрыл глаза, покачал головой. «Да-да», — закивала я, продолжая с нарастающей злостью. «Конечно, ты ведь лучше всех знаешь, что кому нужно. И в отношении Нилы у тебя, безусловно, был свой гениальный план. Только мне это не интересно. А она уехала, так и не дождавшись ни одного нормального ответа. «Я поражаюсь». «Почему эта уникальная девушка вообще сидела рядом с тобой так долго? Молодая, красивая, умная. У нее впереди жизнь, полная ярких красок и настоящих чувств. Поэтому, если у тебя есть хоть немного совести, ты оставишь ее в покое и дашь надежду на нормальную жизнь». «Нормальную жизнь?» — повторил он, открыв глаза и посмотрев на меня с ироничной улыбкой. «Звучит неплохо, но...» «Что но?» «Боюсь, совести у меня все недостаточно», — пояснил Налсур, отворачиваясь, чтобы уйти. «А у тебя нет кофе, поэтому пока». Уже через минуту о его визите напоминали лишь начавшееся с утра пораньше главная боль и испорченное настроение, а дальше сработала старая примета. «Как день встретишь, так его и проведешь. Уже через час случилось то, чего мы все боялись больше всего. По пути в академию меня перехватил Марк. Преградив путь, он шумно дыша, сбивчиво заговорил. «Нужно что-то делать. Срочно. Пока не точно, но, кажется, мы натворили дел». «Я не хотел, клянусь, Гера но Виктор очень просил. Он редко обращается с чем-то, а тут любовь и все дела». «Лис!» — рявкнула я, перебивая его. «В чем дело? Кратко и по существу. Виктор пропал!» Выдохнул Марк, взъерошив и капну рыжих волос. Ушел на свидание и исчез. Мы с умсом его прикрыли перед охраной». «Что вы сделали?» — поразилась я. «Он обещал не покидать территорию», — снова заговорил Марк. Сказал, прогуляется со своей боевичкой к озеру и вернется к первой паре. А напротив сопровождения охраны. они ее напугали еще во время практики. Тогда ум создал иллюзию, а парочка сбежала. Скоро экзамены Герайфит, и времени на романтику вообще не останется. Виктор так просил нас. Мы облажались. Ждали, ждали его, но он не пришел. Потом искали сами, парни сейчас ищут. Уже с охраной. Понимаю, как... Я выставила перед собой ладони, останавливая поток слов. Закрыла глаза, соображая. Итак, девушка Виктора, Таша, убедила его сбежать от охраны, чтобы прогуляться вдвоем, И вот оба пропали. Сделала она это почти сразу после того, как я получила отчет. Если дядя действительно перехватил данные, то все сходилось и было логичным. Таша была его тайной помощницей. Но почему именно эта студентка? Дядя узнал о симпатии одного из загадочных пятикурсников к светловолосой боевичке? Вполне вероятно. И тогда он нашел способ привлечь ее на свою сторону. В этом случае Таша согласилась общаться с Виктором, чтобы выведать тёмные секреты потомков драконов. Мой дядя нетерпелив и торопил её. Скорее всего, поэтому она приехала к Виктору на практике. Хотела добиться ответов, но нарвалась на охрану и быстро ретировалась. А теперь, когда список сократился всего до двух имен, ждать не было необходимости. Посмотрев на Марка, спросила. «Как давно Таша воспылала симпатии к нашему парню? Это началось после моего приезда? Да кивнул Марк, ближе к дню рождения Александра, а до этого она его недолюбливала. «Думаете, она...» «Нужно сказать Налсуру и Конраду», — кивнула я. «Есть большая вероятность, что именно Ташу мой дядя нанял в качестве дополнительной помощи в поиске потомка Ордисов. Или я ошибаюсь, тогда наша парочка скоро явится сама с повинной». Увы, надежды на лучшее не оправдались. Пока мы шли к академии, встретили Налсура с парой мужчин из охраны. Они уже были в курсе пропажи. «Конрад собирает всех пятикурсников и приведет к твоему дому», — без прелюдий сообщил диканардо. «Поговорим там, твои занятия на сегодня отменены». Вид у него был пугающе решительный и серьезный. Я лишь кивнула, без вопросов отправившись назад. Еще через четверть часа стало понятно. Мои предположения о Таше не были ошибочными. Нашли свидетели, видевшие, как девушка обездвижила Виктора заклинанием, после чего отлевитировала к своему могобилю и уехала. Марк припомнил, что изначально Таша уговаривала Виктора отвезти ее в город, покататься на аттракционах. Он отказался из-за запрета декана, но боевичка все равно нашла способ, как сыграть на его чувствах и обвести вокруг пальца. Рассиживаться дальше не стали. Как только Налсур с Конрадом засобирались, группа взбунтовалась. Все хотели принять участие в поиске Виктора, однако в большинстве из нас не было необходимости, потому Конрад отобрал тех, кто мог пригодиться, ввиду разного стечения обстоятельств. Так в одном из магобилей оказались статис Чеса и или Сумс, в другой под конвоем провели Беллу. После ситуации с Ташей Налсур решил проверить девушку более тщательно. Александр не смог остаться в стороне и напросился с ней. Я даже никого не спрашивала. Просто села рядом с Беллой с другой стороны. Остальные недовольно закрылись в доме. С охраной и собаками в ожидании новостей. Пока ехали в город, Конрад, сидящий за рулем, постоянно связывался с кем-то по рунофону и трижды менял маршрут. Я молчала, не находя себе места и коря за неосмотрительность. После долгих часов дороги и петляни по городу нас все же привезли к заднему ходу старого пятиэтажного здания. Рядом припарковался Магабиль Налсура. Откуда вышли час с Умсом? «Виктор здесь?» — с беспокойством спросили они. «Нет», — ответил Конрад. «Это заброшка, она находится рядом с местной гостиницей, в которой предположительно снимает номер Таша. Мы ждем вестей». «Долго еще. напрягся Налсур. Конрад лишь повел плечами, выжидающе глядя в сторону проулка. Почему мы бездействуем? – спросил Элис, поправляя очки. Нужно идти в гостиницу и все узнать. Пока нельзя, – ответил Конрад. Сейчас мои люди уточняют информацию, а пока я хочу, чтобы Татис проверил по своим источникам, нет ли вести от Виктора. Я не сразу поняла, о чем говорил Конрад, затем испугалась, осознав суть просьбы. А Татис, приваливший спиной к стене здания, Уставился вперед в незримую даль, сквозь нас, сквозь города, и, кажется, сквозь само время. Я знала, честно, наблюдал за тенями бездны, прячущимися за смертоносной пеленой, и искал у них ответа. Затаив дыхание, я ждала вердикта. Холод пробирал до костей, и тело словно одеревенело от напряжения. Хотелось скорее услышать заветное Виктора нет среди мертвых, но Татя смолчал. Тишина подавляла, пока Татя мотнул головой, поежившись. «Виктору границы», — сказал он тихим низким голосом, исторгая пар изо рта. «Ни мертвый, ни живой», — процитировала я шепотом строчку из учебника. «Замерший на перепутье». Рядом что-то хрустнуло, и я вздрогнула, обернувшись. За спиной стоял Конрад. Он накинул на мои плечи свою теплую куртку, и только тогда я поняла, что дрожу всем телом. «Почему ты не пытался его позвать?» — спросил Конрад, протягивая толстый плед Татису. «Он бы не отозвался», — ответил тот же, кутаясь в тепло. «Это сложно объяснить, но я точно знаю. еще у Виктора мало времени. Меня накрыло волной слабости и замутило от услышанного. Душа Виктора на границе мира? Как это возможно? Такой здоровяк, ему всё нипочём». «Дяде не нужна ничья смерть», — прохрипела я, глядя на Татиса. «Он мерзавец, но не убийца. Ты уверен, что...» Чест посмотрел на меня, и слова кончились. Сомнений не оставалось. Виктору требовалась наша помощь, и как можно скорее. Но предложение я высказать не успела. У нас появился гость. Он уверенно шел со стороны проулка, и, судя по реакции налсура на с Конрадом, мы ждали именно его. Это был мужчина среднего роста, среднего телосложения с заурядной внешностью. Отвернись от него, и мигом забудешь, какой он. «Девушка в номере на третьем этаже», — сказал незнакомец, вынув блокнот из куртки и показав Конраду какие-то чертежи. «Правое крыло, есть два лестничных пролета. Чёрный ход охраняется, окна вот здесь, но девушка не одна. И уже не совсем здорова». «Пытают?» — хмуро спросил Конрад. Незнакомец кивнул. Судя по всему, она связалась с кучкой наемников, решив перепродать информацию и доставить парня лично. Но это лишь теория. «Что с соседними номерами?» — спросил Конрад. «Те, что с крестиками, заняты наемниками. Кое-кто нам уже знаком. Саваться туда сейчас можно только в крайнем случае. Их много». Все со своими способностями. «Полисмагом сообщили, уточнил Конрад. Минут десять и здесь будет шумно. Кивнул мужчина. Не факт, что у Виктора есть это время, напомнил Налсур. Нужно понять, где он. Давайте выманим одного из наемников, предложила я. Когда Конрад с Налсуром обернулись, продолжила. Я поднимусь к ним и предложу помощь. Скажу, что у меня есть очень ценная информация от дяди. Если они все ищут наследника, то знают имя Нильсейфита. Нет. Ответили Налсур с Конрадом одновременно. Одна такая к ним уже пришла, пояснил Конрад. И теперь ее судьба в руках полисмагов, которых мы вызвали. Твой визит будет напрасной жертвой, кивнул Налсур. К тому же допрашивать наемника плохая идея, и это долго. Думаем еще. Я могу помочь, раздался голос Беллы, до этого тихо сидящего в открытом магобиле. Теперь она стояла справа от меня и нервно мяла в руках свой голубой шарф. Рядом замер бледный Александр. Судя по виду, он был против идеи своей девушки, но не вмешивался. «Вам достаточно будет выманить одного из наемников и отвести его в место, где мне не помешают», — продолжила Белла. «Главное, чтобы это был мужчина. Я встречу его и допрошу по-своему, быстро и безболезненно». Спрашивать, как именно, никто не стал. «Все присутствующие знали о Даре Сукубы. Только она могла очаровать любого и затуманить мозги до умопомрачения, а при желании — и до смерти. «Это очень дельная идея. Если вы действительно готовы, Гера Стаум», — сказал Конрад, внимательно глядя на девушку. Она кивнула. Кон переглянулся с Налсуром и заявил, протягивая Белли руку. «Пойдете со мной. Большинство наемников, охотящихся на наследника, знают меня в лицо». Надеюсь, те, кто в номере старшей тоже. Я могу привести одного вниз, для безопасного входа нам потребуется сила Элиса. Ты сможешь ненадолго изменить нашу внешность иллюзий? Да, с готовностью отозвался Умс. А все у нас будет не больше пяти минут, предупредил Конрад. Белла снова кивнула и сдержанно улыбнулась Александру, прошептав. Не волнуйся. Обещаю, она не пострадает, подтвердил Конрад. Бросил на меня нечитаемый взгляд и потянул Беллу за собой, попросив остальных. «Садитесь по могобилям. Что бы ни случилось дальше, через пять минут здесь никого не должно быть». Никогда не думала, что время может тянуться настолько долго. Кажется, минуты текли в вечность, за которую я успела придумать все самые жуткие исходы этого дня. И лишь когда из-за поворота показалась наша троица, я выдохнула, позволяя натянутой пружине внутри слегка разжаться. Они прыгнули в Магобиль перед нами, после чего тот сразу рванул с места. Мы поехали следом. На этот раз нас вел Налсур, и дорога была совсем недолгая. Она привела к большой парковой зоне. Покинув могобиль, Конрад закончил очередную беседу по рунофону и нашел меня взглядом. «Порядок?» — спросил одними губами. Я кивнула, и он тут же переключил внимание на Беллу, попросив ее вспомнить, что именно она видела в воспоминаниях жертвы. Девушка последовала прямиком к беседкам, увитым диким плющом. «За одной из них!» прошептала Белла и, пошатнувшись, едва не упала. Александр подхватил ее на руки, а мы разделились. В моей голове бесконечно звучала одна и та же мысль. «Что, если не успеем?» Я увидела тело Виктора Первой. Он лежал на боку с закрытыми глазами, словно уснул прямо на холодной земле. Остановившись неподалеку, крикнула «Здесь!» и, присев на корточки, отпустила свою тьму, чтобы осторожно прощупать ауру вокруг Виктора. «Меня не беспокоили!» Стали позади, шумно, дыша в ожидании вердикта. Он никому не понравился. «Это проклятие третьего уровня», — заключила я, — со встроенными в классическое плетение сюрпризами. «Можешь снять?» — спросил Конрад. Я кивнула, опускаясь на колени. Я ощущаю жуткий холод, исходящий от Томса. Проклятие было многослойным. Кто-то очень постарался, чтобы парень не очнулся. Мои пальцы дрожали, когда я начала перебирать темные путы и осторожно развязывать один узел за другим. Время шло мучительно медленно, и с каждой минутой тревога накатывала все сильнее. В конце меня слегка потряхивало от нервов и от количества израсходованных сил. Но, наконец-то, последний узел распался, тело Виктора дернулось, словно от удара. Он захрипел, делая вдох, закашлялся и снова затих. Рядом тут же оказался высокий светловолосый мужчина с чемоданчиком, полным лекарственных пузырьков. Обойдя меня, он ловко вскрыл несколько ампул с мягко светящейся желтой жидкостью и попросил приподнять Виктора. Тати с Налсуром моментально принялись исполнять приказ, а я попала в руки Конрада. Он помог встать и удержал на ногах, прижимая меня к себе и молча успокаивающе поглаживая по спине. Через минуту Виктор резко вдохнул, распахнув глаза и испуганно озираясь вокруг. «Герардо!» — просипел он, заметив Налсура. «Я ничего не сказал про Шакрилию, я ничего!» «Ты молодец», — заверил его декан Некроманского факультета, усаживаясь прямо на землю и взирошивая остатки прически. «Но когда поправишься, я тебя прибью и отдам Лиаре на эксперименты. Честное слово!»